«Имя и все данные на вашего жениха. Джавел Кезоглу. Как?» — воскликнули сыщики почти хором. «Кезоглу», — повторила она Джаба. «А почему вы так удивились?» «Нет-нет, все в порядке», — быстро сориентировался рядом «Просто мне от отчего-то казалось, что речь пойдет о европейце. Он турок. Чем он занимается?» Он «Не знаю, сейчас, наверное, ничем». «Что значит сейчас? А раньше чем занимался?» «Летом он работает в отеле. Дает водные мотоциклы на прокат. А когда не сезон, тогда у него нет работы. Вы давно знакомы?» «С прошлого года. Я летом отдыхала в Турции с детьми, как раз в том отеле, где он работал. Мы познакомились». «Люба», — вступил за Зарубин, — «почему вы никому о нем не рассказывали? Ведь даже ваша мама не знает ничего. Почему?» Мне было стыдно, ужасно стыдно. Я боялась, что со мной поступят так же, как когда-то с мамой, и поэтому вы разговаривали с ним по-немецки, чтобы мама ни о чем не догадалась. Да, конечно, вообще-то он по-русски почти совсем не говорит, только чуть-чуть, я ее... его учила. А немецкий знает, Турция Турции вся обслуга знает немецкий. Если бы я стала прямо говорить с ним по телефону по-русски, она бы сразу догадалась, что я говорю с любовником, да еще с иностранцем. — Все равно я не понимаю, почему вам было так стыдно, почему вы так его стеснялись, — упорствовал Зарубин. — Что плохого в том, что человек выдает технику на прокат? Люба всхлипнула, вытерла слезы салфеткой и машинально скомкала ее. Вы знаете, что такое человек, который работает в прокате? Ему даже на территорию отельного пляжа заходить нельзя. Он сидит в 10 метрах от шезлонгов под тентом, а пройти эти 10 метров не имеет права, его сразу же охрана выгонит, а потом и уволить могут. Он паре, изгой. И все, кто хоть раз отдыхал в Турции, это прекрасно понимают. — И в этом году, — начал подсказывать Силуяна, — да я снова туда поехала. Мы были так счастливы. Мы собирались пожениться. И он бы приехал жить в Россию? Нет, я с детьми уехал бы к нему. Мы так решили. Любочка, — осторожно, — начал Заробин, — не сердитесь на меня за то, что я сейчас скажу. Обещайте, что не рассердитесь. Обещаю. У вас много денег у меня, — Она удивилась вопросу, потому что ожидала совсем другого продолжения разговора. «Много. Во-первых, последние восемь лет я очень хорошо зарабатываю. И во-вторых, отец моего младшего мальчика перевел на мой счет в банке большую сумму, чтобы ребенок мог нормально расти и получил хорошее образование». — Отец вашего мальчика состоятельный человек? — Более чем. Он не просто состоятельный, он очень богатый человек. Только не требуйте, чтобы я назвала его имя. — Что вы? — что вы? — замахал руками Зарубин. — Нам это и не нужно. Скажите, вы знаете, что ваша сестра собирается начать проект с режиссером Островским? — Да, конечно. — Откуда вы знаете? — вдруг испугалась она. Я дала слово Аните. Никому об этом не говорить. Она хочет, чтобы никто заранее ничего не узнал. — Никто и не узнает, — пообещал Сергей, — но ведь такой проект стоит очень дорого. Разве у Аниты Станиславовны есть такие средства? — Нет. Но я пообещал ей помочь. — В каких размерах? — Больших. Я пообещал ей дать триста тысяч долларов. Такими средствами я располагаю. Просто подарить такую сумму — невероятно, — не поверил Силуянов. Зачем же просто дарить? Мы с Анетой договорились, что она будет отдавать долг по мере поступления доходов. Фильм выйдет в прокат, его будут покупать телеканалы. Конечно, может быть, она вернет не все деньги, но я к этому готова. Она же моя сестра, а не чужой человек».